Она вспоминала все мельчайшие события, все незначительные факты, все лица, которые она там встречала. Лицо проводника ж а н а Равали преследовало её, и порой ей казалось, что она слышит его голос. Потом она думала о радостных годах детства Поля, о той поре, когда он заставлял её сажать салат – когда она становилась на колени на жирной земле рядом с т е т е Лизон и когда обе они старались на перебои изо всех сил угодить ребенку, соперничая в том, кто ловче е посадит рассаду и у кого она даст больше побегов. И чуть слышно губы ее шептали «Пуле, мой маленький Пуле», словно она говорила с ним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 С каждым днём всё дольше и дольше предавалась она этой лени до того момента, пока, наконец, не появлялась возмущённая Розали и не одевала её почти насильно. В ней вообще исчезла последняя видимость воли. И теперь, когда служанка обращалась к ней за советом, задавала ей какой-нибудь вопрос, спрашивала её мнение, она отвечала «Делай, как хочешь, милая».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 Заплакала едкими и скупыми слезами, жалкими слезами старухи, столкнувшейся лицом к лицу со своей несчастной жизнью, разложенной перед ней на столе. Её охватило желание, перешедшее вскоре в какую-то ужасную, неотступную, ожесточённую манию. Ей захотелось восстановить день за днём всё, что она делала за это время. Она прикрепила к стене на обивке один за другим эти пожелтевшие листы картона,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 Благодаря сосредоточенному вниманию, напряжению памяти и усилию воли, ей удалось восстановить почти целиком два первых года, проведенных в тополях, потому что отдаленные воспоминания е ё жизни возникали перед нею с особенной легкостью и ясностью. Но следующие годы, казалось, терялись в каком-то тумане, перепутывались, громоздились один на другой, и временами она простаивала перед календарем бесконечно долго –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 Она не могла усидеть на месте. Она ходила взад и вперёд, выходила и возвращалась по 20 раз в день и бродила иногда вдоль ферм, томясь лихорадкой позднего сожаления. При виде маргаритки, скромно прятавшейся в густой траве, при виде солнечного луча, скользившего среди листвы, при виде в колее лужицы воды, отражавшей голубое небо, она приходила в умиление. Чувствовала себя растроганной, потрясённой,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 «Да успокойтесь же, сударыня, чего вы так волнуетесь?» И Жанна грустно отвечала ей, «Чего же ты хочешь? Я, как м а с а к а р доживаю последние дни». Однажды утром служанка вошла ранее обыкновенного в ее комнату и, поставив кофе на ночной столик, сказала, «Ну, пейте скорее, Дэни ждет нас внизу, поедемте в тополя, там у меня есть дело». Жене казалось, что она теряет сознание, до того её взбудоражили эти слова. Она оделась, дрожа от волнения, смущаясь и с л а б е е при мысли, что снова увидит родной дом. Сверкающее небо р а с с т и л а л о с ь над землёй, лошадка бежала резвой рысью, порой переходя в г а л о п Когда въехали в комонну эту ванну, Жене стало трудно дышать, так сильно билось её сердце. А завидев кирпичные столбы ограды, она тихо против воли,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 и стояла, устремив глаза на кресло. И вдруг, в мгновенной галлюцинации, порожденной ее навязчивой мыслью, ей показалось, что она видит, да, видит, как видела их так часто прежде, своего отца и мать, греющих ноги перед камином. В испуге она отпрянула, ударившись спиной о косяк двери, уцепилась за него, чтобы не упасть, но все еще не сводила глаз с кресел. Видение исчезло. Несколько минут она не могла прийти в себя, потом медленно овладела собою и в страхе решила бежать отсюда, чтобы не сойти с ума. Случайно взгляд её упал на косяк, о к о т о р ы й она опиралась, и она увидела лестницу пулли. Чёрточки поднимались по краске двери одна за другой с неравными промежутками. Цифры, нацарапанные перочинным ножом, отмечали год, месяц и рост её сына.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 В бешеном порыве любви она начала покрывать дверной косяк поцелуями. Но со двора её позвали. Это был голос Розали. «Сударыня! Сударыня! Вас ждут к завтраку!» Она вышла, теряя рассудок. Ничего не понимала из того, что ей говорили. Ела то, что подавали, слушала, не отдавая себе отчёта, о чём идёт речь. Вероятно, говорили с фермершами, которые справлялись о её здоровье. Давала себя целовать, сама целовала щеки, которые ей подставляли, и, наконец, села в экипаж. Когда высокая крыша замка скрылась за деревьями, Жанна ощутила невыносимую боль в груди. Она чуяла сердцем, что сейчас навсегда простилась со своим домом. Вернулись в Ботвиль. Входя в свое новое жилище, Жанна увидела что-то белое под дверью.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 Когда служанка пришла, они вместе перечитали письмо и долго молчали, сидя друг против друга. Наконец Розали сказала «Я поеду за малюткой, сударыня, так её нельзя оставить». Жанна отвечала «Поезжай, милая». Они помолчали ещё, и служанка добавила «Надевайте шляпку, с у д а р и н я и едемте к нотариусу в Годервиль».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 Нотариус дал служанке подробные указания, которые она просила повторить несколько раз. Потом, уверившись, что уже не ошибётся, она заявила «Будьте покойны, я всё беру теперь на себя». В ту же ночь она уехала в Париж. Жанна провела два дня в таком смятении, что не могла решительно ни о чём думать. На третье утро она получила от р а з а л и записку, извещавшую о её возвращении с вечерним поездом. И больше ничего. В три часа она попросила соседа запрячь одноколку и отправилась на вокзал в Безвиль, чтобы встретить там служанку. Она стояла на платформе, устремив глаза на прямую линию рельсов, которые убегали, сливаясь друг с другом на горизонте. Время от времени она смотрела на часы. Ещё десять минут. Ещё пять минут. Ещё две минуты. Сейчас. Но ничего не показывалось вдали. Затем она вдруг увидела белое пятнышко, дымок, а под ним черную точку, которая все росла, росла и приближалась полным ходом. Наконец, огромная машина, замедляя бег, проехала, шумно дыша перед Жанной, которая жадно заглядывала в окна. Несколько двериц распахнулось, оттуда выходили люди, крестьяне в блузах, фермерши с корзинками, мелкие буржуа в мягких шляпах». Наконец она увидела Розали, несущую в руках что-то вроде свёртка с бельём. Ей хотелось пойти к ней навстречу, но она боялась упасть. До того ослабели её ноги. Увидев её, с л о ж е н к а подошла к ней с обычным спокойным видом и сказала. «Здравствуйте, сударыня. Вот я и вернулась, хоть это было не так-то легко». Жанна пробормотала. «Ну?» Розали о т в е т и л а «Ну, она умерла сегодня ночью. Они повенчались. Вот ребёнок!» И она протянула младенца, лицо которого не было видно. Жанна машинально взяла его на руки. Они вышли из вокзала и сели в экипаж. Розали продолжала. «Господин Поль приедет тотчас после похорон. Надо думать завтра с этим же поездом!» Жанна прошептала. «Поль!» И больше ничего не прибавила.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 И вдруг мягкая теплота, теплота жизни проникла сквозь её платье, дошла до её ног, пронизала её тело. То была теплота маленького существа, которое спало у неё на коленях. Тогда безграничное волнение овладело ею. Она быстро раскрыла личико ребёнка, которого ещё не видела, дочери своего сына. И когда крохотное создание, разбуженное ярким светом, открыло голубые глаза и пошевелило губами, Жанна, подняв его на руках, стала безумно целовать. Но Розали, хотя и довольная, остановила ее, заворчав. «Ну, хорошо, хорошо, перестаньте, сударыня, а н и то она разревется». И она прибавила, отвечая, вероятно, на свои собственные мысли. Жизнь, что ни говорите, не так хороша, но и не так плоха, как о н и й думают. Конец книги. Читала Анастасия Маликова.